Бог п о м о щ ь вам, друзья мои, в заботах жизни, царской службы и на перах разгульной дружбы, и в сладких таинствах любви. Бог п о м о щ ь вам, друзья мои, и в бурях, и в житейском горе, в краю чужом, в пустынном море и в мрачных пропастях земли.